Часть третья. Глава первая. Проснувшись на другое утро, Фанни поняла, что отнюдь не забыла о Крофорде. Но она помнила смысл своей записки и, как и вчера вечером, надеялась, что она окажет свое действие. Если б только Крофорд уехал. Она желала этого всем сердцем. Пусть бы он уехал и увез с собой сестру. Раньше ведь так и предполагалось. Для того он и вернулся в Мэнсфилд. И ей было совершенно непонятно, почему они до сих пор этого не сделали. Ведь мисс Крофорд явно не желала тут задерживаться. Вчера, когда Крофорд был у них в гостях, Фанни надеялась, что он назовет день их отъезда. Но он лишь сказал, что в скором времени они отправятся в путь. Уверенная, что записка ее достигнет цели, к которой она стремилась, Фанни не могла не удивиться, когда случайно увидела Крофорда, направляющегося к их дому, да притом в такой же ранний час, как вчера. Вероятно, его приход не имеет к ней отношения. Но если только можно, надо избежать встречи с ним. И так как в эту минуту она поднималась в восточную комнату, она решила посидеть там, пока он не уйдет. Разве что за нею пошлют. А поскольку тетушка Норрис еще не отбыла к себе, вряд ли грозила опасность, что и Фанни понадобится. Несколько времени во власти волнения она прислушивалась, трепетала, страшилась, что в любую минуту за ней пошлют. Но... Ничьи шаги не приближались к восточной комнате, и Фанни постепенно успокоилась. Могла уже сидеть и заниматься делом, и надеяться, что Крофорд как пришел, так и уйдет, и ей ничего не надобно будет о том знать. Прошло около получаса, и она уже чувствовала себя вполне уютно, но вдруг услышала, что к ее двери направляются чьи-то шаги тяжелые, непривычные для этой половины дома, то были дядюшкины шаги, столь же ей знакомые, как его голос. Они часто приводили ее в трепет. Затрепетала она и сейчас, при мысли, что он намерен о чем-то с нею говорить. Это и вправду оказался сэр Томас. Он отворил дверь и спросил, здесь ли она и можно ли ему войти. Казалось, ей вновь охватил ужас, который она испытывала, когда он прежде изредка появлялся в этой комнате, и чувство было такое, будто он сейчас примется экзаменовать ее по французской или по английской грамматике. Однако же она повела себя весьма предупредительно, подвинула ему стул и постаралась казаться польщенной. И в своем волнении совсем забыла про изъяны своего жилища. Но сэр Томас, едва переступив порог, вдруг остановился и в совершенном недоумении спросил. «А почему у тебя сегодня не зажжен камин?» За окном лежал снег, и Фанни сидела, кутаясь в шаль. Она не сразу нашлась. «Мне не холодно, сэр. В это время года я никогда не сижу тут подолгу». «Но тут вообще зажигают камин?» «Нет, сэр. Как же так? Тут какая-то ошибка? Я полагал, что ты пользуешься этой комнатой, потому что чувствуешь себя тут вполне уютно. Ведь в твоей спаленке камина нет. Тут какое-то серьезное недоразумение, которое следует устранить. Тебе уж никак не годится сидеть в нетопленной комнате, пусть даже и всего полчаса в день. Ты слабенькая, ты зябнешь». Твоя тетушка, вероятно, не знает, что здесь не топит». Фанни предпочла бы промолчать, но вынужденная говорить, она из чувства справедливости по отношению к той тетушке, которую любила больше, не могла удержаться, чтоб среди сказанного в ответ не помянуть тетушку Норис. Понятно, воскликнул сэр Томас, овладев собой и не желая ничего более слушать. Понятно. Миссис Норрис всегда и весьма разумно, стояла за то, чтобы при воспитании не потакать излишне присущим юному возрасту слабостям. Но во всем надобно соблюдать умеренность. Притом твоя тетушка Норрис очень крепкого здоровья, и это, без сомнения, влияет на ее взгляды касательно нужд прочих людей. Но, с другой стороны, я отлично ее понимаю. Ее чувства издавна мне известны. Сей принцип сам по себе хорош, но иной раз она заходит слишком далеко. И в случае с тобою так оно и вышло. Я представляю, что иногда в некоторых отношениях допускалась неуместная предвзятость. Но я слишком хорошего мнения о тебе, Фанни, и не думаю, что ты таишь из-за этого обиду. Ты девушка понятливая и не станешь судить о вещах односторонне и о событиях пристрастно. Ты будешь судить о прошлом в целом. Примешь во внимание, что за люди вокруг, в какую пору, как они поступают и ради чего, и почувствуешь, что ничуть не меньшими твоими друзьями были те, кто приучал и готовил тебя к тем заурядным условиям жизни, которые казались твоим уделом. Хотя их предусмотрительность может в конце концов оказаться излишней, намерения у них были добрые. И не сомневайся, все преимущества богатства будут удвоены благодаря тем небольшим лишениям и ограничениям, которым тебя, возможно, подвергали. Надеюсь, ты не обманешь моей веры в тебя и всегда будешь относиться к твоей тетушке Норис с должным уважением и вниманием. Но довольна об этом. Сядь, моя дорогая. Мне надобно несколько минут поговорить с тобою. Но я не задержу тебя надолго. Фанни повиновалась, потупись и краснее. Сартомас помолчал, постарался скрыть улыбку, потом продолжал. Ты, верно, не знаешь, что нынче утром ко мне пожаловал гость? Вскоре после завтрака, когда я был у себя, мне доложили о приходе мистера Крофорда. Что его привело ко мне? «Ты, вероятно, догадываешься». Фанни все сильнее заливалась краской. И, решив, что это от смущения, она не может ни заговорить, ни поднять глаза, дядюшка отвел от нее взгляд и сразу же продолжал рассказ о визите мистера Крофорда. Мистер Крофорд явился за тем, чтобы объявить о своей любви к Фанни, предложить ей руку и сердце и просить согласия ее дяди, который, судя по всему, заменяет ей родителей. И говорил он весьма хорошо, откровенно, свободно, как приличествует случаю. А посему сэр Томас, чувствуя, что и собственные его ответы и замечания наилучшим образом содействовали происходящему, с превеликим удовольствием передавал подробности беседы и, не подозревая, что творится в душе племянницы, Воображал, будто подробности эти ей еще много приятней, нежели ему самому. Итак, он говорил уже несколько минут, а Фани все не решалась его прервать. Она едва ли даже ощущала желание прервать его речь. Слишком она растерялась. Она чуть отворотилась и, устремив взгляд за окно, в полном смятении и тревоге слушала дядюшку. На миг он замолчал, но Фанни едва ли еще осознала это, когда, встав со стула, он сказал, «А теперь, Фанни, исполнив одну часть своей миссии и показав тебе, что все покоится на чрезвычайно солидной и приятной основе, я могу исполнить оставшуюся часть. Прошу покорно спустись со мною вниз». И хоть я не считаю себя неподходящим спутником, там мне придется уступить место другому, кого тебе стоит послушать и того более. Как ты, вероятно, догадываешься, мистер Кроуфорд еще у нас. Он у меня в комнате и надеется увидеть там тебя». К удивлению сэра Томаса, услыхав это, Фанни переменилась в лице. Вздрогнула, слабо ахнула, но еще более он удивился, когда она вскричала. «О, нет, сэр Томас, я не могу, право, я не могу к нему пойти. Мистер Кроффорд должен знать. Да, он должен знать. Я вчера довольно ему сказала, чтобы убедить его. Он вчера говорил со мной об этом, я, не скрывая, сказала ему, что мне это ужасно неприятно, и не в моих силах ответить ему тем же». «Я что-то не пойму тебя», — сказал сэр Томас, вновь садясь. Не в твоих силах ответить ему тем же. Что это значит? Я знаю, он вчера с тобой говорил, и, как я понимаю, получил именно столько оснований действовать дальше, сколько могла позволить себе дать молодая разумная особа. Потому что я заключил из его слов, я был весьма доволен твоим вчерашним поведением. Оно говорит о скромности, которая достойна самой высокой похвалы. Но теперь, когда он сделал следующий шаг таким подобающим образом, так благородно, что же тебя смущает теперь?» «Вы ошибаетесь, сэр», — воскликнула Фанни в эту отчаянную минуту, даже вынужденная сказать дядюшке, что он не прав. «Вы глубоко ошибаетесь!» «Как мог мистер Кроффорд сказать такое? Я вчера не давала ему никаких оснований». Напротив, я ему сказала... Не могу вспомнить точные слова, но, безусловно, я ему сказала, что не хочу его слушать, что мне это до крайности неприятно во всех отношениях, и я прошу его никогда более так со мной не говорить. Это я ему уж точно сказала. И не только это, а сказала бы и того более». «Будь я вполне уверена, что он говорит серьезно, но мне не хотелось. Я никак не могла приписывать ему намерения, которых у него, возможно, и не было. Я думала, у него это все пустое». Доля, она не в силах была говорить, у ней перехватило дыхание. «Верно ли я тебя понял, что ты отказываешь мистеру Крофорду?» После недолгого молчания спросил сэр Томас. «Да, сэр. Отказываешь ему?» «Да, сэр. Отказываешь мистеру Крофорду? На каком основании? Что тому причиною?» «Он... Он недостаточно мне по душе, чтобы я могла выйти за него замуж». «Весьма странно», — сказал сэр Томас тоном спокойного неудовольствия. «Чего-то я не могу тут постичь. Есть молодой человек, который желает ухаживать за тобою и решительно все говорит в его пользу, не только его положение, состояние и характер, но и на редкость приятный нрав, манера обращения и разговор, любезные всем и каждому. И ты знаешь его не первый день, вы знакомы уже несколько времени». К тому же его сестра — твоя ближайшая подруга. И не будь ничего другого, говорящего в его пользу, я полагаю, тебе должно бы быть довольна уже и того, что он сделал для твоего брата. Еще неизвестно, когда бы это удалось благодаря моему влиянию, а он уже все сделал». «Да», — едва слышно сказала Фанни, опустив глаза. Ее вновь охватил стыд. Ибо после того, как дядюшка в таком свете изобразил Крофорда, ей вправду было стыдно, что ей он не по душе. — По поведению мистера Крофорда ты должна была понимать, — вскоре продолжал сэр Томс, — уже несколько времени должна была понимать, что он тебя отличает. Его предложение не могло быть для тебя неожиданным. Ты должна была заметить его благосклонность. И хотя ты всегда вела себя, как полагается, мне не в чем тут тебя упрекнуть, я не замечал, чтоб он был тебе неприятен. Я склонен думать, Фанни, что ты не отдаешь себе отчет в своих чувствах. Нет-нет, сэр, конечно же, отдаю. Его благосклонность всегда, всегда была мне не по душе». Сэр Томас посмотрел на нее с еще большим удивлением. «Это выше моего понимания», — сказал он. «Это требует объяснений. Ты еще так молода и почти никого не встречала. Едва ли возможно, чтобы твое сердце...» Он замолчал и пристально на нее посмотрел. Он увидел, что губы ее сложились для слова «нет», но голос изменил ей и она вся залилась румянцем. Однако в девице столь скромной румянец никак не противоречил невинности. И, предпочтя удовольствоваться этим, сэр Томас поспешно прибавил. «Нет-нет, я знаю, о том и речи нет. Это невозможно. Что ж, больше тут сказать нечего». И несколько минут он и вправду молчал, глубоко задумался. Племянница тоже глубоко задумалась, пыталась обрести твердость и подготовиться к дальнейшим расспросам. Она скорее умерла бы, чем вымолвила признание и надеялась, поразмыслив, обрести опору, чтоб не выдать правду. «Независимо от увлечения мистера Крофорда, которое, мне кажется, оправдано его выбором», опять, притом вполне невозмутимо, заговорил сэр Томас. Само по себе его желание рано вступить в брак, на мой взгляд, весьма похвально. Я сторонник ранних браков, когда это позволяют средства, и советовал бы каждому молодому человеку с достаточным доходом, достигшему 24 лет, жениться как можно скорее. Я совершенно в том уверен, и оттого мне горько думать, что мой старший сын, Твой кузен, мистер Бертрам, не склонен рано жениться. Во всяком случае, сколько я могу судить, брак отнюдь не занимает места ни в его планах, ни в мыслях. Я желал бы, чтобы он был более склонен осесть. При этих словах он бросил взгляд на Фанни. Эдмунд, я думаю, по своей натуре и привычкам, более брата склонен жениться рано. Вот он как мне кажется, с недавних пор. Уже увидел девицу, которую мог бы полюбить, тогда как о моем старшем сыне этого сказать нельзя. Я прав. Ты со мной согласна, Фанни? Да, сэр. Это было сказано тихо, но спокойно. И отношение Фанни к кузенам уже более не внушало беспокойства сэру Томасу. Но то, что тревога его сместилась, никак не облегчило положение Фани. И поскольку непостижимость ее поведения лишь подтвердилась, его недовольство возросло. Он встал и, нахмурясь, что Фани отлично представляла, хотя и не смела поднять глаз, зашагал по комнате, а немного погодя, властно спросил. «У тебя есть причина плохо думать о нраве мистера Крофорда, дитя мое. «Нет, сэр». Фанни жаждала прибавить, но о его правилах поведения есть. Но при ужаснувшей ее мысли о предстоящем в этом случае разговоре, объяснении и, возможно, неспособности его убедить, сердце у нее упало. Ее дурное мнение о Крофорде основывалось по преимуществу на ее наблюдениях, которыми, оберегая своих кузин, она едва ли осмелилась бы поделиться с их отцом. Мария и Джулия, в особенности Мария, были слишком замешаны в неподобающем поведении Крофорда, и обрисовать его таким, как он ей представлялся, было невозможно, не выдав кузин. Фанни надеялась, что для такого человека, как ее дядя, столь проницательного, благородного, доброго, будет довольно просто ее признание в том, что Крофорд ей определенно не нравится. К безмерному ее огорчению эта надежда не оправдалась. Сэр Томас подошел к столу, подле которого Фанни сидела дрожащая и несчастная и сказал «достаточно холодно и сурово». «Я вижу, разговаривать с тобою бесполезно. Лучше положить конец этой унизительной беседе. Нельзя более заставлять мистера Крофорда ждать. И потому я лишь почитаю своим долгом высказать свое мнение о твоем поведении. Ты обманула все мои ожидания и оказалась совсем не такой, какую я тебя представлял» потому что с тех пор, как я воротился в Англию, у меня сложилось весьма лесное мнение о тебе, Фанни. И думаю, это было видно по тому, как я себя вел. Я находил, что ты, на удивление, свободна от неуравновешенности, самомнения и какой-либо склонности к той... Своевольной, нравной независимости, которая так распространена в наши дни среди молодых женщин, и которая в молодых женщинах особенно оскорбительна и отвратительна. Но ну, а сейчас ты показала, что можешь быть своевольной и упрямой, что ты желаешь решать и решаешь сама за себя — не испытывая ни уважения, ни почтения к тем, кто, без сомнения, имеет кое-какое право руководить тобою и даже не спрашиваешь их совета. Ты показала себя совсем, совсем не такой, какую я тебя представлял. Выгода и невыгода твоей семьи, твоих родителей, братьев и сестер, кажется, не занимала никакого места в твоих мыслях, когда ты принимала решение. Как они выиграли бы, как радовались бы от такого твоего устройства. Это для тебя ничто. Ты думаешь единственно о самой себе. И от того, что ты не питаешь к мистеру Крофорду в точности тех чувств, которых молодое горячее воображение почитает необходимым для счастья, ты решилась сразу же ему отказать, не пожелав даже дать себе хоть несколько времени, чтобы поразмыслить, несколько времени, чтобы поразмыслить спокойно, по-настоящему проверить свои намерения, и вместо того сгоряча, в сумасбродном порыве, пренебрегаешь возможности устроить свою жизнь, устроить весьма подходящим образом, достойно, благородно. А между тем, другой такой возможности у тебя, наверное, уж никогда более не будет». К тебе чрезвычайно благосклонен молодой человек, разумный, деятельный, уравновешенный, прекрасно воспитанный, состоятельный. И он просит твоей руки, великодушно и бескорыстно. И позволь тебе сказать, Фани, что ты можешь ждать еще восемнадцать лет и не дождаться чтобы к тебе посватался человек, обладающий и половину богатства мистера Крофорда или десятую долю его достоинств. Я с радостью отдал бы за него любую из своих дочерей. Мария составила превосходную партию, но ежели бы мистер Крофорд просил руки Джулии, Я выдал бы ее за него с куда большим удовольствием, чем выдал Марию за мистера Рашута. И чуть помолчав, Сартомас прибавил: «Я был бы весьма удивлен, если б какая-нибудь из моих дочерей в любое время получив предложение, даже наполовину менее подходящее, чем то, которое получила ты.» Отнеслась бы с таким пренебрежением к моему мнению и попечению, что не дала бы себе труда посоветоваться со мною. И немедля и наотрез ответила бы решительным отказом. Я был бы весьма удивлен и весьма уязвлен подобным поступком. Я счел бы это серьезным нарушением чувства долга и уважения. Тебя? Я не могу судить по тем же правилам. У тебя нет по отношению ко мне чувства долга, как у родного дитяти. Но если в сердце своем, Фани ты способна оправдать неблагодарность?» И сэр Томас остановился. К этому времени Фани уже так горько плакала, что при всем своем гневе он не стал продолжать. Ее портрет, им нарисованный, и обвинения столь тяжкие, столь многочисленные, и чем дальше, тем все более жестокие, едва не разбили ей сердце. Своевольная, упрямая, себелюбивая, да еще и неблагодарная. Вот как он о ней думает. Она обманула его ожидания, утратила его хорошее мнение. Что с ней останется? Мне так жаль. Невнятно сквозь слезы вымолвила она. «Мне правда очень жаль». «Жаль. еще бы. Надеюсь, что тебе жаль. И, вероятно, у тебя будет причина еще долго сожалеть о своих сегодняшних делах. Если б только я могла поступить иначе», опять с большим трудом произнесла Фанни. «Но я так уверена, что никогда не сделаю его счастливым». «И сама тоже буду несчастна!» Она опять расплакалась. Но, несмотря на слезы, несмотря на это ужасное мрачное слово «несчастно», которое вызвало слезы, сэру Томасу показалось, что Фанни несколько смягчилась, склонна несколько переменить свои намерения, а это предвещает благоприятный ответ на пылкие речи, если их обратит к ней молодой человек. Сартом знал, что племянница очень застенчива, слишком легко приходит в волнение, и он подумал. Видно, душа ее в таком состоянии, что кое-какое время, кое-какая настойчивость, кое-какое терпение, а также и нетерпение, если влюбленный благоразумно пустит в ход всю эту смесь, пожалуй, окажет обычное действие. Если б только мистер Крофорд стал упорно добиваться своего, если он достаточно любит, чтобы упорствовать, у сэра Томаса появились надежды. Мысли эти промелькнули у него в уме и приободрили его. — Ну что ж, — сказал он с важностью, но уже не так сердито. — Что ж, дитя мое, осуши слезы. Что толку в слезах? «Ничему они не помогут. Теперь тебе следует пойти со мною вниз. Мистеру Крофорду и так пришлось ждать слишком долго. Ты должна сама дать ему ответ. Мы не можем рассчитывать, что он удовольствуется меньшим. И только ты сама можешь объяснить ему, как вышло, что у него сложилось неверное представление о твоих чувствах, которым он на свою беду и доверился». «Я никак не могу сделать это за тебя!» Но Фанни так отчаянно не желала спускаться к мистеру Крофорду. Одна мысль об этом так явно сделала ее несчастной, что, немного подумав, сэр Томас счел за благо не неволить ее. И тем самым надежды на них обоих, на джентльмена и его даму, пока не оправдались. Но когда он взглянул на племянницу и увидел, что сталось от слез с ее лицом, он решил, что немедленная встреча может послужить не только на пользу, но и во вред. Так что, сказав несколько ничего не значащих слов, он ушел один, а злосчастная племянница сидела и плакала о том, что произошло, и чувствовала себя как нельзя хуже. В душе у ней было полнейшее смятение. Прошлое, настоящее, будущее — все приводило в ужас. Но самую жестокую боль причинял ей гнев дядюшки. Себелюбивая и неблагодарная. Чтоб он так о ней думал. Отныне она несчастна навсегда. Нет у ней никого, кто встал бы на ее сторону, кто вступился бы за нее, с кем можно было бы посоветоваться. Единственный ее друг — Далеко. Он мог бы смягчить отца. Но все, должно быть, все станут думать, что она себелюбивая и неблагодарная. Теперь ее станут упрекать в этом снова и снова. Она будет слышать этот упрек, видеть его в глазах, знать, что он всегда присутствует в мыслях и разговорах о ней. И она даже негодовала на Крофорда. Но вдруг он и вправду ее полюбил и тоже несчастлив. Все это ужасно. Примерно через четверть часа дядюшка воротился. При виде его Фани едва не лишилась чувств. Он разговаривал, однако ж спокойно, без давишней суровости, без упреков, и она несколько приободрилась, и слова и поведение его были утешительны, ибо начал он так. «Мистер Крофорд...» Ушел. Мы только что с ним распрощались. Не стану тебе передавать наш разговор, не стану сейчас отягощать твои чувства рассказом о том, что испытал он. Достаточно сказать, что он держался в высшей степени великодушно, как подобает джентльмену, и лишь утвердил меня в самом лесном мнении о его проницательности, сердце и нраве. «Когда я представил ему, как ты терзаешься, он немедля и с величайшей деликатностью отказался от мысли сей же час с тобой увидеться». При этих словах Фанни, которая смотрела на дядюшку, снова опустила глаза. «Разумеется», — продолжал сэр Томас, — «он, надобно полагать, попросит разрешения поговорить с тобою наедине, пусть даже всего пять минут. Просьба вполне естественная, и отказать ему в этом праве невозможно. Но о точном времени мы не уговаривались. Пожалуй, это будет завтра или в другой день, когда ты достаточно придешь в себя. Пока тебе остается лишь успокоиться. Осуши слезы. Они тебя только изнуряют. Если, как я хотел бы думать, ты готова оказать мне почтительное внимание, ты не станешь давать волю этим чувствам, но постараешься внять голосу рассудка и совладать с собою. Я советую тебе выйти. Свежий воздух будет тебе на пользу. Походи часок по дорожке в аллее, там никого сейчас не будет. И от воздуха и движения ты почувствуешь себя лучше. «И вот что, Фанни...» Он на минуту вернулся к прежней теме. «Внизу я не стану упоминать о том, что произошло. Не скажу даже леди Бертрам. К чему давать другим повод для разочарования? Сама тоже ничего про это не говори». То было распоряжение, которому она готова была подчиниться с величайшей радостью. То было проявление доброты, которую Фани ощутила всем своим сердцем. Быть избавленной от бесконечных упреков тетушки Норрис, Сэр Томас ушел, оставив в ее душе благодарность: Все, что угодно можно вынести скорее, чем такие упреки. Встреча с Крофордом и то была бы не так тягостна. Она тотчас вышла, как советовал дядюшка, и насколько смогла, последовала его наставлению и в остальном и вправду осушила слезы, и вправду серьезно постаралась взять себя в руки и обрести душевное равновесие. Она хотела доказать ему, что и вправду заботится о его спокойствии и жаждет вновь обрести его расположение. И ведь он дал ей еще одно существенное основание для таких стараний — сохранил все происшедшее в тайне от тетушек. Теперь надо не жалеть усилий, чтоб ни видом своим, ни поведением не возбудить подозрений. И она чувствовала, что способна на многое, лишь бы это уберегло ее от тетушки Норис. Фанни была ошеломлена, поистине ошеломлена, когда, воротясь с прогулки и снова зайдя в восточную комнату, первым делом увидела, что в камине разведен огонь. Огонь. Это было уже слишком. Подобная милость именно сейчас вызывала и благодарность, и муку. Неужто у сэра Томаса хватило времени вспомнить о таком пустяке? Но вскоре оказалось, что камин теперь будут зажигать каждый день. Об этом я охотно сообщила горничная, которая зашла приглядеть за огнем. Так распорядился сэр Томас. «Если я и вправду могу быть неблагодарной, значит, я просто чудовище», — сказала себе Фанни. «Упаси меня, Господь, от неблагодарности». До самого обеда она больше не видела ни дядюшку, ни тетушку Норрис. За столом сэр Томас держался с нею почти совершенно так же, как прежде. Фанни была уверена, что он и не собирался менять своего отношения, и что только ее обостренной совести могла приведиться какая-то перемена. Но вот тетушка Нори скоро уже принялась выговаривать ей, и когда стала объяснять, как же скверно она поступила и корить за одно то, что она вышла прогуляться, не сказавшись, Фанни стократ благословила доброту дядюшки, который упас ее от подобных упреков только вызванных куда более серьезную причину. «Ежели бы я знала, что ты собиралась выйти, я б послала тебя к себе домой с приказаниями для ныне», — сказала тетушка Норис, «А вместо того мне пришлось идти самой, хотя мне это было совсем не кстати. Ежели бы ты была так добра, что поставила нас в известность, что собираешься выйти, я бы худо-бедно сберегла время» и ты избавила б меня от беспокойства. А тебе, я полагаю, было бы все равно, гулять в аллее или пройтись до моего дому». «Я», — посоветовал фани — «пройтись в аллее, потому что там суше всего», — сказал сэр Томас. «О!» — воскликнула тетушка Норрис и на миг запнулась. «Это очень любезно с вашей стороны, сэр Томас, но вы не представляете, какая сухая дорожка к моему дому. Уверяю вас, Фанни прогулялась бы ничуть не хуже, да еще с той выгодой, что принесла бы кое-какую пользу и услужила своей тетке. Нет, это все она сама виновата, ежели б только она сказала нам, что собирается выйти. Но что-то есть в ней такое». Ей прежде частенько замечала, она и в рукоделии предпочитает все делать по-своему. Не любит она, чтоб ей указывали, только и ждет случая все сделать по-своему. И есть в ней эдакая склонность к секретничестью и самовольству, и сумасбродству. Я бы всячески советовала ей от этого отучиться». Сей портрет Фани показался сэру Томасу весьма далеким от истины, и хотя совсем недавно он сам выражал подобные чувства, он теперь постарался перевести разговор на другое. Но удалось ему это не сразу». Ибо у тетушки Норрис не доставало проницательности, чтобы понять на сей раз или когда-либо еще, как хорошо он относится к фане и как далек от желания подчеркивать достоинство собственных детей, умоляя достоинство племянницы. И чуть не во все время обеда она выговаривала фане и негодовала на нее за прогулку, о которой не была поставлена в известность. Наконец, обед. Остался позади, наступил вечер, и Фанни успокоилась и повеселела куда более, чем могла надеяться после столь бурного утра. Но она была уверена прежде всего, что поступила правильно, что рассудила здраво, что намерения ее чисты, и за это она готова поручиться. И во-вторых, ей хотелось надеяться, что недовольство дядюшки уже не так велико, Останется и того меньше, когда он рассудит обо всем более беспристрастно, и как хороший человек непременно представит, до чего ужасно, непростительно, до чего безнадежно и дурно выходить замуж без любви. Она не могла не льстить себя надеждой, что когда встреча, которая угрожает ей завтра, останется позади, с этим будет полностью покончена. И как только Крофорд уедет из Мэнсфилда, все скоро минит и забудется, словно ничего этого никогда и не было. Не верила она. Не могла поверить, что Крофорд станет долго печалиться из-за своей любви к ней. Не такой он души человек. Лондон скоро его вылечит. В Лондоне он скоро станет девицей своей безрассудной влюбленности и будет благодарен ее Фаниной, рассудительности, которая спасла его от дурных последствий этого увлечения. Пока Фани была поглощена этими надеждами, ее дядюшку вскоре после чаю вызвали из комнаты. Случай самый обыкновенный, и оттого она не испугалась и даже не задумалась о том, но десять минут спустя Снова появился дворецкий и сказал, обращаясь именно к ней. «Сэр Томас желает говорить с вами, сударыня, у себя в кабинете». Ей сразу пришло на ум, что это может означать. От этой догадки она побледнела, но тотчас же поднялась, готовая повиноваться, и тут услышала восклицание тетушки Норис: «Постой, постой, Фанни, ты что это?» Куда собралась? Иж, заспешила. Уж поверь мне, это не ты требуешься. Уж поверь мне, это я нужна. И она поглядела на дворецкого. Тебе уж слишком не терпится перебежать мне дорогу. На что ты можешь понадобиться сэру Томасу? Это вы меня имели в виду, Бэдли. Сейчас иду. Вы уж, наверное, имели в виду меня, Бэдли. Сэру Томасу нужна я, а не мисс Прайс. Но Бэдли стоял на своем. «Нет, сударыня, не вы, а мисс Прайс. Верно вам говорю, что мисс Прайс». И на губах его мелькнула улыбка, которая означала. «Нет уж, до такого дела, я думаю, вы никак не подойдете». «Тетушка Норрис...» весьма раздосадованная, вынуждена была опять удовольствоваться своим рукоделием, а взволнованная Фанни пошла к дверям, понимая, что ей предстоит. И в следующую минуту, как и ожидала, осталась наедине с Крофордом.